Часть четвертая. Владимир. Властелин мира. 1962 год. 16 октября 1996 года. Вот ведь какая странность. Иду по Лугану или вдоль озера лаго Маджоре, и все время кажется, что хожу по знакомым до боли улицам питера по набережным Неевки, фонтанки, Невы. То померещится Дали Шура, бывшая соседка по коммуналке, то вдруг начинаю прикидывать, как быстрее попасть к метро, хотя никого метро тут и в помине нет, все ездят на своих автомобилях. Вчера в супермаркете, к удивлению, кассир назвал багет-булкой. Почему так происходит? Вроде бы столько времени здесь, а сознание никак не перестроится». Приходится то и дело повторять самому себе, «Владимир, ты в Швейцарии!» Особенно сильно это чувство по утрам, когда просыпаюсь и не сразу могу понять, где я нахожусь. Снится петербургская квартира, расстроенная пианино заря, на подставке растрепанные ноты, тексты романсов и народных песен, напечатанные еще с сьеррами и ятями, грубо сколоченные книжные полки, где коричневый с Золотым теснением старинные переплеты, перемешаны с новенькими макулатурными изданиями. Буфеты из ДСП, а в нем треснувшие кузнецовские блюдца. Чашки к разбились. Высокие двустворчатые двери, длинный извилистый вечно темный коридор, двенадцатометровая кухня, на которой одновременно пытались готовить все проживавшие в квартире восемь семей по метру на каждого и плюс один общий. Очень трудно после такого сна мгновенно переключиться на современную действительность и осознать, что теперь все изменилось, что я живу в Швейцарии, что здесь никто не запрещает читать любые книги, слушать любую музыку и открыто говорить то, что думаешь. Магазин тут ломится от обилия товаров, а не от напора озлобленных покупателей, что я навсегда избавлен от унизительной необходимости дожидаться своей очереди, чтобы попасть в ванну или туалет. что у меня собственный дом, новый фиат, стабильная работа в солидном банке, и любимая жена, надеюсь, скоро будет и ребенок, и все у меня в порядке. А чего ж так тяжело на сердце? Жили все еще из-за мамы? Да, очень больно и горько, что она так и не сумела понять меня. Конечно, будь она жива, она не за что бы не одобрила моего решения переехать в Швейцарию, но мамы больше пяти лет нет на свете, и дело я вам ней. А в чем? Может быть, в отношениях с отцом жены? Никак не могу разобраться, почему Анре так не взлюбил меня. То ли ревнует, то ли думает, что я женился на его дочери из-за денег. Может, просто не любит русских? Ведь нас многие с границы не любят. Нет, не похоже, чтобы это была неприязнь на национальной почве. Во-первых, я, кажется, ни в чем не соответствую бытующим здесь представлениям о выходцах из России. Во-вторых, еще и непонятно, кто я больше — русский, француз или поляк. А в-третьих, тесть слывет меценатом и покровительствует, в том числе и русским художникам. Недавно приезжал к нему один из Москвы, Жора. Занятный парень, мы с ним проговорили чуть не всю ночь. Он бредит Петербургом, старым городом, рисует мосты, тупики, сады, дворы, подъезды. А про Думкин переулок даже не слышал. Правда, после моих рассказов загорелся туда съездить. Обещал даже подарить картину, которую там напишет Так что дело тут не в национальности. Видно, Релли просто хотел другого мужа для своей дочки. Вот и бесится. Ведь сначала он довольно охотно взял меня к себе на работу. И встретил, скорее даже приветливо, расспрашивал о матери, был страшно огорчен, узнав о ее смерти. И потом, когда мы случайно сталкивались в банке, всегда любезно здоровался со мной. Все началось с того, как он узнал о нас с Анжелой. Он точно с цепи сорвался. Иногда, ловлю его, полный ненависти и взгляд, аж мурашки по телу пробегают. Так смотрят только на злейших врагов. Но даже если он и не глядит так, то все равно, когда я рядом у него кривится физиономия, будто он страдает от сильной зубной боли. Его несколько раз спрашивали при мне, «Что с вами вам нехорошо?» Лишь однажды, с тех пор я видел на обращенном ко мне лице андра иное выражение, это произошло на одном из семейных обедов, когда они еще у нас были. Зашла беседа об искусстве, я стал рассказывать женщинам про Эрмитаж, и тести точно подменили. Куда девались его жесткость, сухость, постоянное стремление уязвить меня?» Слова, интонации, жесты — все стало другим. В его в устах имена художников Альфред Сислей, Андрей Руссо, Андрей Матис, Клод Моне звучали как молитвы. Он действительно очень много знает о живописцах, их судьбах, женщинах. Такое впечатление, что он со всеми ними был близко знаком. Под конец обеда Андрея столь расчувствовался, что предложил мне выпить и провозгласил тост за вашего Щукина, угадавшего в Моне великого художника. Конечно, и во фоне я в этой области дилетант. Наверное, еще потому и слушал его с большим интересом. Рассказчик он великолепный. По наивности своей я счел, что после этого разговора в наших отношениях что-то переменится, но, увы, ошибался. На следующий день в банке Андрей был тем же Орелли, что и до вечера накануне. И дальше продолжалось точно так же. Напрасно я пытался еще раз завести разговор о живописи. Выше только хуже. Меня угоразило немного покатиковать картину, висящую у него в кабинете. Какой-то ученический пейзаж, изображающий сиреневый куст. Невооруженным глазом было видно, что работал явно не мастер, но Анре разгорячился, весь побелел, и большем об искусстве не разговаривали, да и вообще не разговаривали. «Нет права, я не понимаю, чем я ему не угодил. Конечно, я не принес в семью нового капитала, но ведь у меня еще все впереди. Я хороший специалист и прилично зарабатываю. Моя семья ни в чем не нуждается, мы с женой можем многое себе позволить». Думаю, Анжела даже не почувствовал что ее расходы оплачиваются теперь из другого кошелька. Она имеет все, к чему привыкла в доме отца. Ну, почти все. Островов и коллекционных бриллиантов и конечно, пока и купить не могу. Но ни в чем особенно не отказываю. Хорошо одеваю, регулярно вожу отдыхать, оплачиваю учебу в университете. Что еще нужно? Да, я не принц, датский, не аравийский шейх, но неужели он не видит, как нам с Анжелой хорошо... Ведь понимает, сволочь, что его дочь счастлива и не рад этому. И ладно, он просто тихо ненавидел меня, с этим еще можно смириться. Но последнее время он мне просто жить я не дает, затевает какие-то интриги, махинации. Как выяснилось, даже развести нас с Анжелой пытался, хотел обманом заставить подписать документы. Хорошо, что Макс Цолингер нас предупредил. Он хоть и старый друг Анре, а в этой ситуации выступает на нашей стороне. Именно он предложил мне взять Анжелу с собой, когда узнал, что меня отправляют в Италию. Мы согласились с его доводами, и сегодня едем все втроем. Я, Анжела и София. Точнее, вчетвером моя жена ждет ребенка. Все готово к поездке, но на душе тревожно. Мучает какое-то смутное предчувствие опасности. И не исключено, что источником ее может стать именно андре Но я не позволю ему отнять мое столь тяжело доставшееся счастье. Нет, тем более сейчас. Без боя я не сдамся. И если для защиты моей семьи мне понадобится перейти Альпы, все эти лепонтинские и рейтинские хребты, клянусь, я перейду их, как суворов. Отца своего Владимир не помнил. Тот умер, едва два сына исполнился год». Судьба Павла Яковлевского была одновременно и трагичной и типичной. В семнадцать лет его еще не окончившего школу арестовали по какому-то абсурдному обвинению и отправили в лагерь. Прошло всего лишь несколько месяцев после снятия блокады Ленинграда. Жизнь только-только начала налаживаться. И тут на квартиру нагрянули с обыском и увели профессорского сына. Он отсидел десять лет. От звонка до звонка, а когда вышел, ухитрился не только доучиться в вечерней школе, но даже поступить в Ленинградский университет на физико-математический факультет. Однако подорванное суровыми лагерными условиями здоровье не позволило получить диплом. После третьего курса Павлу дали вторую группу инвалидности, он был вынужден оставить университет и устроиться на относительно несложную работу телефониста. На вечеринке у друзей он познакомился с Наташей Горчаковой и не боялся сделать ей и вчерашней белой эмигрантке предложение руки и сердца. Сыграли тихую свадьбу, вскоре родился сын Владимир, а через тринадцать месяцев Павла Яковлевского везли в больницу сердечным приступом. дома он же не вернулся. Соседи говорили, что после его смерти мама разом постарела. превратилась из красивой, энергичной девушки в усталую седую женщину с потухшим взором. Именно такой и знал ее Владимир. Наталье Евгении пришлось нелегко, хотя она стала совершенно одна с крошечным сыном на руках. Устроиться переводчиком мама так и не сумела, слишком уж подозрительной выглядела ее биография Прошло много лет, прежде чем стало ясно, что Яковлевская, Врожденная Алье не шпионка и вернулась в СССР не за тем, чтобы передать на Запад секреты Родины. Однако клеймо из бывших сохранилось на ней на всю жизнь. Телефонные разговоры их семьи прослушивались, писем приходили помятыми, вскрытые конверты были заклеены косо, небрежно. Долгое время Наталья работала нянечкой в детском саду пятидневки, получала гроши даже Несмотря на то, что трудилась на полторы ставки и чуть не круглые сутки. Потом ей все-таки улыбнулось счастье. Взяли в дом к одному ответственному работнику из горкома партии, присматривать за ребенком и учить его иностранным языкам. Затем предложили похожую работу в семье обласканного властью поэта, далее у популярного актера. Конечно, она сильно уставала, и володя очень жалел. Ты бы прилегла, мама отдохнула. — говорил он, когда она появлялась вечером домой с набитой сумкой. После работы Наталья, как все женщины того времени, спешила в магазин и отстаивала там очереди, спасаясь впрок тем, что выбрасывали в тот день. — Ничего, сынок! — через силу улыбалась мама. — Это нормально, когда устаешь от работы. Хуже, когда от безделья. — А как твои дела? Я смотрю, тоже уж дочитал Марка Твена. Ну и как трудности с переводом были? Несмотря на занятость и усталость, она находила время заниматься с ним, водить в музеи и театры, обсуждать книги, учить английскому, немецкому, французскому языку или хотя бы просто гулять по городу. Ведь Ленинград весь как один большой музей, особенно в центре. Почти каждый выходной день они садились на трамвай и ехали в летний сад, на Невский, на Дворцовую площадь, на Васильевский остров. гуляли по набережным, подолгу стояли, гадя на Ничков мост, Адмиралтейскую иглу, Петропавловскую крепость, Лебяжью канавку, Исаакиевский собор, запущенный, но все еще прекрасный спас на крови. В хорошую погоду убирались в пригороды петергоф Пушкин, Ломоносов. Перед каждой прогулкой решали, на каком языке будут сегодня говорить, и строго придерживались этого правила. А прохожие с недоумением оглядывались на очень скромно одетых, явно советского вида, женщину и мальчика, ведущих оживленную беседу по-немецки или по-французски. Но Володя и Наталья Евгеньевна не обращали на них никакого внимания. Им всегда было интересно друг с другом, они были очень дружны, мать и сын. Быт их, мягко говоря, оставлял желать лучшего. Нет, конечно, они были сыты и чисто одеты в аккуратно заштопанные вещи. Володя, как правило, донашивал одежду и обувь Игоря, соседа по квартире, который был старше на два года. Необходимость купить что-нибудь новое всегда оборачивала за семьи чуть не катастрофой. А питались преимущественно картошкой, капустой и макаронами. Шестикопеечные котлеты из кулинарии могли позволить себе не каждый день. Сыр. Даже плавленые сырки «Волна» или колбасу, вареную докторскую по два двадцати или полукопченую краковскую, еще реже. Что уж говорить о деликатессах вроде лимонада или апельсинов. Когда жена партийного босса изредка угощала гувернантку Белочкой или Мишкой на севере, Наталья, конечно, никогда сама не ела тех конфет и домой, это становилось настоящим праздником. Для мальчишки. Жили они в Дункином переулке, мягко произнося его название как Дунькин переулок, на четвертом этаже в одиннадцатьметровой комнате. А окно, где между двойными рамами липкими от замазки всегда хранились продукты, выходило во двор. И по сей день воспоминания о дворе были одной из самых ярких страниц в памяти Владимира. Он искренне благодарил судьбу за то, что ему довелось жить именно там, а не в каком-нибудь доме с типичным ленинградским двором-колодцем, каменным мешком, куда даже летом редко заглядывает солнце. У них-то было достаточно и света, и зелени, и места. Жизнь во дворе начиналась рано. Едва обрежил рассвет, дворник Степанович разматывал стометровый брезентовый шланг, подсоединял его к домовому крану и орошал все вокруг. Капли искусственного дождя падали на асфальт и долго висели на травинках газона, на ярких бутонах георгинов, заботливо высаженных жильцами у входа в парадный. Потом Степанович убирал шланг и снимал вентиль с крана, чтобы ребятня не лила зазря воду. Тщетная предосторожность. У каждого мальчишки в битком, набитом подобными сокровищами кармане, обязательно имелся собственный вентиль. при помощи которого наполнялись брызгалки, бутылочки выпрошенные у мастеров соседней парикмахерской, и устраивалась веселая забава. Целый день из окон звучало радио, доносились вкусные запахи готовящихся завтраков, обедов и ужинов. То и дело хлопали двери парадных, жильцы спешили на работу и в школу, потом возвращались. Пенсионеры выходили посидеть на лавочках, поиграть в шахматы, постучать костяшками домино. За бомбоубежищем около Голубятни собирались городошники и метким броском распечатывали очередной конверт. Автолюбители целыми днями возились с своими москвичами, запорожцами, старенькими щасоленим волгами. Хозяйки, поднимая клубы пыли, выбивали ковры, развешанные на металлических каркасах. До темноты не смолкал гомон детских голосов. Малышня возилась в песочнице, раскачивалась на качелях, оглашавших всю округу равномерным скрипом. Девчонки прыгали в классике в резиночку мальчишки играли в войну, ножички, казаки-разбойники, если Андрюха Карасев из 52-й квартиры приносил свой настоящий мяч, в футбол и вышибал К вечеру двор пустел. Крики «Ира! Мишка! Ща же домой! я кому сказала?» Постепенно стихали. Взрослые жильцы расходились по квартирам, к ужину и телевизору Наступало время молодежи. В сумерках парни и девушки сидели на лавочках и собирались в компании в деревянной беседке. Брянчала гитара. Хрипел катушечный магнитофон на батарейках. Гордость Сережки Бугрова. Первого во дворе красавца, звучал девичий смех, светились огоньки сигарет. Маленький Вовка Яковлевский тоже целыми днями пропадал во дворе. Но чем старше он становился, тем больше важных дел у него появлялось. Он рано начал помогать матери по дому. Стирал, выбирал комнату, мыл, согласно графику дежурств, коридоры места общего пользования. Ходил за покупками, отстаивая долгие и скучные очереди. Очереди были неотъемлемой частью жизни. Прийти и сразу что-то купить, неважно, что хоть билет в кино, хоть эскимо за одиннадцать копеек, хоть букву хлеба, хоть школьную резинку, было невозможно. За всем приходилось отстоять очередь. Учился Володя легко, был одним из лучших учеников в классе. Только по химии у него постоянно выходила тройка. Ну, не давала ему эта наука. Все остальное — пятерки, изредка четверки. К радости мамы он много занимался языками, читал книги в оригинале, иностранные газеты и журналы, которые можно было иногда достать. Но причиной такого усердия была не только его любовь к знаниям, точнее, не столько любовь к знаниям, сколько надежда на успешное будущее. Он хорошо понимал, что мама не в состоянии лучше обеспечивать их семью, и никогда, даже будучи совсем маленьким, не жаловался на лишение и ничего не просил. Но в то же время нехватка самого необходимого ощущалась столь остро, что незамечать ей было невозможно. Влажными, ветреными зимами Володя постоянно мерз в одежде с чужого плеча и старой обуви. А многие его одноклассники щеголяли в модных импортных куртках, дорогих шапках, ярких шарфах и даже в дубленках. И не то, чтоб Вовка им завидовал. Нет, просто ему тоже Хотелось, отчаянно хотелось иметь фирменные джинсы, портфель дипломат, жевать жвачку, слушать магнитофон, есть финскую копченую колбасу с салями и ездить отдыхать на море, в Крым, на Кавказ или в Прибалтику. Им было лет двенадцать, когда он твердо решил, «У меня все будет, я сам всего добьюсь». Но этими своими планами Володя ни с кем не делился. Мама всячески избегала подобных разговоров, а в школе внушали, что мещанство и вещизм – это очень плохо и недостойно советского человека, будущего строителя коммунизма. В подростковом возрасте Володя много читал, но любил не фантастику или приключения, как большинство его сверстников, а те произведения, преимущественно из западной литературы, где описывался мир бизнеса, финансов, биржи, торговли. всего того, что на истории общества ведения называлось капиталистическими товарно-денежными отношениями. Этот мир, мир цифр, прибыли и убытков, риск и тщательно продуманных сложных схем увлекал куда сильнее, чем кругосветные путешествия, борьба с нарушителями закона или устройства космических кораблей. Больше всего Володе нравилось банковское дело. С детства Слово «банкир» казалось ему символом человека успешного, предприимчивого, уверенного в себе. в не нашем кино он обожал сцены, где действие происходило в банках. Красиво оформленные операционные залы с высоченными потолками, неторопливые и вежливые беседы служащих с клиентами. Подобный священодействию ритуал оформления счетов, чековые книжки, тщательно оберегаемые, скрытые за целой системой брони и сенсоров ячейки для хранения ценностей, тележки, на которых возили золотые слитки и пачки денег, аккуратно упакованных в целлофан, все это приводило его в восторг. В старших классах он стал брать в библиотеке специальную литературу. Читал и недоумевал, чего страна, в которой ему довелось родиться, выбрала столь неудобную и малоэффективную экономическую систему. Однако поговорить на эту тему было не Однажды Володя попытался завести подобный разговор с мамой, но та испугалась и просила никогда впредь не высказывать подобных идей вслух. Наталья Евгеньевна была очень осторожна в таких вещах, поскольку страшно боялась за сына, у которого были политически неблагонадежные родители. Тем более, что Володя рос человеком общительным, контактным, но удивление легко и быстро сходился с людьми. Его раскованность, обаяние и острумие привлекали как сверстников, так и взрослых. Везде, где его знали, Вова Яковлевский был всеобщим любимцем. Володя окончил школу с двумя четверками и тройкой все по той же химии, но и такого аттестата было вполне достаточно, чтобы замахнуться на хороший вуз. В выборе института Владимира не было никаких колебаний. Разумеется, финансовый. В соцспециализации дело обстояло чуть сложнее. Банковская сфера по-прежнему казалась самым привлекательным направлением, но уж очень мало напоминала отечественная система Сберкасту, область, которая его действительно интересовала, и в результате документы были поданы на бухгалтерский факультет Ехать до института, находящегося на канале Грибоедова, нужно было тремя трамваями и еще потом десять минут идти пешком, но это его не остановило. Володя два года готовился к поступлению. Занимался на подготовительных курсах и успешно сдал вступительные экзамены, набрав аж на полтора балла больше, чем нужно. Сначала он подумывал о вечернем отделении, чтобы устроиться на работу и внести свою лепту в семейный бюджет, но мать его отговорила, поскольку учеба на вечернем не давала отсрочки от армии.